Глава 4. Большой драконий совет, оценив обстановку, вернулся в столицу, предоставив повелителю самому разгребать последствия. Но прежде чем отправиться в свой дом, Рад завернул на пару минут в сердце гор к жрецу Шауму. Надо было поговорить наедине. Рад прошел через полутемный зал пещеры, освещенный лучами из узкой расселенной прямо к широкой ритуальной чаше, наполненной кристально чистой водой. Жрец Шаум стоял там у зеркала истины, ждал его. В своем истинном виде, змеем. Увидев гостя, трансформировался в высокого мужчину с длинными белыми волосами, забранными в множество кос. На его широкой груди красовался целый пучок амулетов на все случаи жизни и от всего. — Быстро ты, — сказал жрец, бросив на него косой взгляд. — Да, — отмахнулся Рад. Еще когда он был драконьим принцем. Умел перемещаться без порталов на небольшие расстояния, а став драконом, мог делать это быстрее и легче. Ну да, ехидно прошелестел змей. Сила имеет значение, особенно если к ней прилагается хоть какой-то ум. И, кстати, о уме. Ты точно уверен, что уничтожил тогда Элкмара? Рад на подначку не отреагировал, только взглянул на него хмуро. Потом проговорил раздельно и четко. «Совершенно уверен». Жрец шумно вздохнул, проведя пальцами по воде. «Ладно, это я так. На самом деле я и не сомневался, но...» «Хочешь сказать, что у него могли остаться сторонники?» «Но мы зачистили всех, кто мог представлять потенциальную опасность». «Да, мы зачистили здесь». Дальше он мог и не говорить. Канал связи. Целая сеть, огромная, разветвленная осталась в том мире. И создавал ее Элкмар. Теперь Элкмара нет, но в том, другом мире у него вполне могли остаться последователи и сторонники. Аэд занимался этим, но он не мог всего предусмотреть. «Насколько я знаю этот мир», — задумчиво проговорил жрец, «они все там помешаны на деньгах, а война приносит огромные деньги». Нечего было возразить на его слова. Достаточно вспомнить, что нити заговора в их прошлой войне тянулись как раз к Элкмару. И, правильно, в другой мир. А теперь у них нет войны, и кто-то там по ту сторону терпит из-за этого убытки. Ищи, кому выгодно. Хас. Считаешь, был намеренный прорыв грани, — брезгливо поморщился Рад. Очень грубая работа. «Считаю, что это пока что был первый опыт. Им нужна война, и они будут стараться получить ее любой ценой». И пожал плечами. «Деньги». Рад молчал. Столько лет войны. Веков. И, наконец, у них мир. Совсем недолго они только-только успели вздохнуть. Начали немного привыкать к тому, что можно жить в безопасности. А кому-то там далеко уже не немется. Этот кто-то будет дергать за ниточки. Рушить. Ясно одно, брату понадобится помощь, а им надо быть готовыми ко всему. Сообщи аэдон он повелитель, ему принимать решение. Коротко бросил он жрецу и стремительно вышел. Только полы одежды мелькнули. Белый Наг проводил его взглядом и снова уставился в зеркало истины, пытаясь понять, каких еще сюрпризов теперь ждать от судьбы. Всегда хорошо знать заранее. Можно чуточку подправить, повернуть в нужную сторону, а если уж неизбежно соломку подстелить. «Что поделаешь», — беспокоил его Джейдек. Но зеркало не желало являть картин. А у Джейдока хватало своих дел. Забирая раненую с места крушения, он понимал, что времени практически нет. «Еще немного, и она умрет». К тому же Джейдок не был до конца уверен, сможет ли ее излечить. А вот стабилизировать, чтобы потом в крайнем случае отнести ее к снижению, это было вполне реально и выполнимо. Потому он не стал улетать далеко, скрылся из виду и огляделся. Когда-то здесь, в этом месте под землей, был его мир, тюрьма, в которой он провел в заточении столетия. Теперь его тюрьма разгромлена, но если попытаться отыскать вход, там могли остаться уцелевшие помещения. Джейдек мрачно усмехнулся. Никогда бы не подумал, что у него возникнет мысль туда вернуться. Нет. Возвращаться в подземную тюрьму было глупо. Он направился в запечатанную пещеру поблизости. Пещера пользовалась дурной славой, значит, туда никто из этих сосунков точно не сунется. Обернулся и проник внутрь. Там все было накрыто стазисом, но вполне пригодно для временного укрытия на несколько дней. Вода имелась рядом, а о еде он мог позаботиться. Но это было не самое важное, что его сейчас беспокоило. Джейдок осторожно извлек раненую из покореженного кресла и на руках занес внутрь. Ее надо было как-то устроить, не оставлять же на каменном полу. Он прекрасно помнил, что здоровье у иномирных женщин нежное. Единственное, что у него было под рукой — темная одежда проводника. Джейдок все равно не собирался это уродство носить. Быстро скинул с себя все эти тряпки, оставшись в одних штанах и стесненной черной кожи. Не привыкать, он ходил в таком виде столько, сколько себя помнил. Постелил одежду на пол, переложил туда женщину и стал лечить. У нее была повреждена шея, и сперва надо было осторожно попытаться вправить позвонки. Вроде получилось. Потом он отпустил немного черного огня капельку, только чтобы подправить потоки энергии в ее организме и стабилизировать. Никогда раньше он не пытался лечить подобные травмы. И уверенности у Джейдека никакой не было, но черный огонь помог стабилизировать ее состояние. Раненая задышала ровнее и глубже и погрузилась в глубокий сон. Он вгляделся еще раз, бледное лицо казалось умиротворенным. На данный момент Джейдек сделал все, что мог. Теперь надо немного выждать, в любом случае трогать ее сейчас было нельзя. Он поднялся с земли, отошел к входу, в пещеру и застыл перед расселенной, глядя на скользящий по острой кромке обломка слюды солнечный луч. При желании отсюда можно было увидеть лагерь и место крушения. И даже если выйти наружу, он мог бы увидеть шатер и женщину с красными волосами. Джейдек нахмурился. Потом он подумал о другом. О том, что неспроста занесло к ним этот самолет. Еще в бытность свою узником подземного мира, Джейдек имел постоянные связи с поставщиками того мира. Прекрасно налаженные связи, работавшие в обе стороны. Бездна его забери, да у него там, в наглухо запечатанном подземелье, были коллекционные тряпки от дизайнеров с мировым именем. Ему даже еду доставляли из лучших ресторанов Земли. Так работала связь. Даже если они тут в одностороннем порядке ее оборвали, это вовсе не означает, что система распалась. Чего ждать? Джейдек подозревал, что ответ на этот вопрос ему может не понравиться. Раздался легкий шум, и Джейдок посмотрел назад. Кажется, девушка очнулась. Но та по-прежнему лежала неподвижно. Показалось, он прислушался снова и вдруг уловил нечто странное. Ему было знакомо это ощущение проникновения. Мгновенно зазирался вокруг. Кто-то влез в его тюрьму. Это надо было проверить. Оглянулся на девушку, раздумывая, можно ли оставить ее тут. А та едва слышно застонала и слегка пошевелила рукой. Не почудилась, приходит в себя. Он подошел ближе и невольно застыл, разглядывая ее. В магическом освещении светлые волосы приобрели голубоватый оттенок. Необычно. Тонкая белая кожа, очень светлая, почти прозрачная. Темные брови и ресницы при светлых волосах — это редкость. Далека до эталона красоты и все же насмотрелась гармоничной. По лицу девушки скользнула судорога. Джейдок перенес свой вес на руки и подался ближе и завис прямо над ней. И тут она внезапно открыла глаза. Секунду они смотрели друг на друга. Потом в прозрачных светлых голубых глазах стал проявляться испуг. «Тихо!» — велел Джейдок, видя, что она пытается отползти, и придержал за плечо. Осторожно поправил амулет, который он успел ей надеть, пока она была без чувств, и спросил. «Теперь понимаешь? Если понимаешь, кивни!» Кивнула, провожая настороженным взглядом каждое его движение. Правда, к страху прибавилось неуловимое нечто, но у него не было времени анализировать. Он попытался объяснить. Ты была ранена, тебе пока нельзя двигаться, поняла? А, начала было она хрипло. Но он быстро присек. Все потом, мне надо отойти. Я скоро вернусь, а ты лежи тихо и не шевелись. Убедился, что его слова дошли, и осторожно выбрался из пещеры. Нужно было посмотреть, кому это пришло в голову потревожить его старое жилище.